«Извините, мне правда очень неловко». Сидевший в комнате Шэн Линь Юань перелеснул страницу и прислушался к звукам из коридора. Сюань Цзы разговаривал с соседом. Тот, похоже, пришел о чем-то попросить, потому вел себя крайне учтиво. «Мне правда больше не к кому обратиться. Сейчас Новый год, коллеги и друзья разъехались по родным краям», — оправдывался сосед. «Если бы не запрет на вывоз домашних животных за границу, мы бы взяли ее с собой». «Проклятие! Моя дорогая так не кстати заболела, а ведь она там совсем одна. Мы тут же бросились покупать билеты, но так трудно найти ответственного человека, который мог бы присмотреть за питомцем. Пожалуйста, помогите нам, приглядите за ней». Шэн Лин Юань знал, что у их соседа есть питомец, но его величество почти никогда его не видел». Зверек так его боялся, что когда Шэн Линь Юань возвращался домой, тот не решался издать ни звука. Сюань Зы же, напротив, любил поболтать и поддерживал хорошее отношение с соседями. Кроме того, вручить кому-то ключи от собственной квартиры считалось признаком особого доверия, да и это было лишь маленьким одолжением. Шэн Линь Юань слышал, как Сюань Зы без колебаний согласился». С тётушкой что-то случилось? Надеюсь, ничего серьёзного, небрежно спросил его величество. Пока непонятно. По телефону сказали, что у неё лихорадка и слуховые галлюцинации, с грустью отозвался сосед. Чем-то похоже на пробуждение особых способностей. В последнее время такое часто происходит. В обычной больнице об этом ничего не известно, и врач посоветовал нам обратиться в специализированную. «В таком-то преклонном возрасте», — изумился Сюань Цзы, — «что поделать?» — вздохнул сосед, — «не знаю, хорошо это или плохо, и что нас теперь ждет, но я беспокоюсь о нашей семье. Я слышал, что подобные вещи передаются по наследству. Лучше бы о себе побеспокоился». Отложив ручку, подумал Шенлин Юань. Он чувствовал ауру демона рыси даже через крепкую металлическую дверь. Этот парень такой небрежный, неужели он не заметил, что в последние дни вокруг него крутился еще один зверь? После того впечатляющего взрыва, сотрясшего Чи Юань, прошел еще один год. Сюань Зы прекрасно все рассчитал. Конфликт между обычными людьми и носителями особых способностей относились к делам людей, и ему Джутсуе не следовало вмешиваться. Он собирался найти уединённое местечко и жить, время от времени помогая старым друзьям из управления по контролю за аномалиями, решать технические вопросы и разбираться с проблемами, оставшимися от предыдущих поколений. А в те дни, когда у Шен-Линь-Юаня было бы хорошее настроение, они бы вместе отправлялись любоваться красотами природы и исполнять то, что было в его списке. Но, к несчастью, его мечтам не суждено было сбыться. За пару лет противоборствующие лагеря обычных людей и носителей особых способностей, беспрестанно ведущих словесные баталии, прекратили свое существование. Это случилось потому, что грань, разделявшая две враждующие фракции, окончательно стёрлась. За последний год количество новорождённых, успевших пережить пробуждение особых способностей, возросло на 28%, и ещё 30% проявляли признаки принадлежности к определённым родословным. Прежде даже среди оперативников Фаншэнь, бойцов, чьи способности пробудились с самого рождения, можно было пересчитать по пальцам одной руки, и все они без исключения становились элитой. Увидев эти цифры, сотрудники научно-исследовательского института были шокированы. Они решили, что идиоты, занимавшиеся статистикой, попросту допустили ошибку. Было решено запустить локальное тестирование со случайной выборкой. У входа в метро в пригороде Сышань установили мощный детектор аномальной энергии. И 72 часа спустя стало ясно, что детектор среагировал на более чем 60% прохожих. Это значит, что у каждого из них проявились признаки особых способностей. И пусть подавляющее большинство из них были таким же, как Пинь-Тянь-Жу, то есть не почувствовали особой разницы, что уж говорить о какой-то там родословной, но заяви они, что до сих пор являются обычными людьми, и Мефрил мог бы с ними не согласиться. Похоже, обычные люди вдруг перестали быть обычными. Плоды трехтысячелетнего молчания Чи-Юань наконец взошли крови давно исчезнувших кланов в той или иной степени проявилась в каждом человеке. Многие из тех, кто стал носителем особых способностей, жаловались на странное самочувствие. Их было так много, что они не помещались в приёмных, необычных, не специализированных больниц. Между тем, во второй половине года повсеместно начали происходить мощные энергетические выбросы. Поговаривали, что командир оперативников знаменитого дома престарелых из Цзяньжоу так переутомился, что отправился в больницу для проведения коронарного шунтирования. А ведь с возрождения Чюань прошёл всего лишь год. Человечество наконец перестало спорить о том, как сильно изменится общество и нужно ли пересматривать шесть великих родословных. На первом месте теперь стоял вопрос нехватки ресурсов в специализированных больницах. И план Сюаньцзы уйти на покой окончательно рухнул. Когда Сюаньцзы пришел в этот мир, чтобы предаваться одиночеству, Чи Юань уже давно остыл. Великий демон исчез, и все вокруг погрузилось в тишину. Хранителю огня предстояло охранять пепел. Одинокая жизнь была трудна, но с печатью из костей Джу Цюэ сложность его работы не шла ни в какое сравнение с тем, чем занимались его предки. Теперь же мир ожил, печать разрушилась, не оставив после себя никаких инструкций. Старый революционер столкнулся с новыми проблемами. Три тысячи лет в Чи Юань не ступала нога демона, пока не пришел Сюань Цзы и с удивлением не обнаружил, что вновь превратился в новичка, понятия не имеющего, что именно должна делать птица. Его величество же, напротив, больше интересовали проблемы древности. После возрождения Чи Юань Сюань Цзы предстояло вновь выучить все то, что он изучал когда-то в детстве» и все эти знания он три тысячи лет спустя с процентами вернул Дань Ли. Можно было с уверенностью сказать, что теперь они с Дань Ли были квиты. Шен Линь Юань мог консультировать Сюань Зы лишь в технических вопросах. Взгляды великого демона на жизнь не совпадали со взглядами современного общества». Если у Сюань-Зы что-то не получалось, он расстраивался, но он не мог вечно полагаться на его величество. Так что Сюань-Зы по-прежнему приходилось работать каждый день, и эта работа становилась все сложнее. План по восстановлению управления еще не был выполнен, и Сюань-Зы не спешили снимать с временной должности». Он до сих пор состоял в отделе ликвидации последствий, и оперативники из других филиалов каждый день брали его в аренду. Но кое-что всё-таки изменилось. Управление оснастило своего штатного джутсюя машиной. Даже дроном нельзя было свободно летать в городской черте, что уж говорить о Сюаньцзы. Но, похоже, его ценили больше, чем краснокнижное животное. Такое ископаемое, как он, стало настоящим национальным сокровищем. Все расходы на жизнь покрывались государством, и о кредитной карте можно было забыть. Но радость Сюаньзы продлилась всего 2 дня. Он понял, что даже у законченного праведника нескончаемые благословения в какой-то момент начинали вызывать несварение желудка. С тех пор, как был построен дворец Дулин, а меч Демона Небес оказался разбит, он утратил свои привилегии. Годами он жил в бедности, свободной от всякого бремени. Зачем было разрешать ему бездумно тратить деньги налогоплательщиков? Лишь недавно Сюань Цзы понял, что высокая платежеспособность — ничто по сравнению с возможностью тратить свои собственные, честно заработанные деньги». Потому он потребовал от организации, чтобы ему платили за нагрузку, а то, как он живёт и чем расплачивается вне рабочего времени, никого не касается. Так всем было бы намного удобнее. Скрепя сердце, сосед пригласил Сюаньзы к себе, чтобы показать, где лежит корм, а после пошёл его проводить. А собаке не обязательно гулять, она может пользоваться собачьим туалетом. Я знаю, что вы сильно заняты на работе, она не доставит вам хлопот. «Не беспокойтесь, мы все равно ходим на прогулки и можем взять ее с собой», — сказал Сюэнь Цзы. «У нас семья затворников, лишь бы полжизни из дома не выходить. Все равно сейчас все можно купить онлайн. Но я так от скуки умру. Если не буду вытаскивать его развеяться, он в пол врастет». Шэн Ринь Юань ничего на это не ответил. «Что там принесло эхо? Кажется, кого-то давно не наказывали». Не успел Сюань-Зы войти в квартиру и бросить ключи в прихожей, как его тут же окутал черный туман. «Я верну! Эй, я еще не разулся!» Невиданная сила подхватила его, словно нечистые духи из священных писаний. Туман занес Сюань-Зы в кабинет и бросил в объятия Шен-Линь-Юаня. Шэн Линь Юань отложил свои рукописи на стол и поднял руки, чтобы поймать связанного. Черный туман, окутавший пальцы его величества, прошел сквозь воротник Сюань Цзы, заставляя того наклонить голову, и губы Сюань Цзы оказались в полуцуне от губ Шэн Линь Юаня. Но продолжение не последовало. Его величество остановился и с улыбкой вскинул брови. «Что ты там говорил?» «Ну-ка, повтори». Сюань Цзы открыл было рот, намереваясь сообщить, что готов рассказывать о вредных привычках его величества хоть целый день, но стоило ему вдохнуть исходящий от Шен Линь Юаня аромат чая, как его разум опустел, словно вымытая тарелка. Он не смог вспомнить ни слова. Мысли превратились в кашу, но в следующий же миг Сюань Цзы ойкнул и едва не подскочил. Этот дьявол засунул свои холодные руки ему под одежду. «Шэн Линь Юань!» — в ярости заорал Сюэнь Цзы. Черный туман рассеялся, и Шэн Линь Юань рассмеялся. Сюэнь Цзы нахмурился и попытался перехватить его руки, но, опустив глаза, заметил лежавшую на столе рукопись. Его Величество восстанавливал книгу шаманов Дун Чуаня. Когда-то ученики господина Юй Дэ уничтожили шаманский курган, и все хранившиеся в нём реликвии были утрачены. Всё, что осталось от их культуры, лишь несколько фрагментов спасённых Сюаньцзы и его воспоминания Шэньлин Юаня. За последние месяцы Шэн Линь Юань привык писать стилусом и гелевой ручкой, да и ошибок при наборе текста на клавиатуре становилось все меньше и меньше. Шэн Линь Юань начал немного понимать пинь-инь, современную пунктуацию, и уже неплохо разбирался в ряде распространенных аббревиатур. В кабинете Сюэньзы хранилась целая куча вульгарной билетристики, его величество перевернул ее всю, включая множество популярных зарубежных текстов. Его усердие принесло свои плоды, но, похоже, дела все равно обстояли не слишком хорошо. Когда Шэн Линь Юань начал восстанавливать книгу шаманов, процесс пошел слишком медленно. Сюань Цзы пробежался глазами по рукописи и обнаружил, что за день его величества продвинулся всего на несколько строк. Чашка чая, что стояла на столе, была той же, что Сюань Цзы заварил утром перед выходом на работу. Птичье перо, украшавшее длинные волосы Шэн Линь Юаня, не сдвинулось ни на Цунь, а температура в кабинете была по меньшей мере на пять градусов ниже, чем в гостиной». Шэнь Лин Юань уединился здесь и целый день неподвижно сидел над книгой. "У тебя снова болит голова?" спросил Сюань Цзы. "Нет", лениво и небрежно ответил Шэнь Лин Юань. После этого он поднялся, взял из стоявшего рядом холодильника бутылку диетической колы и попытался сменить тему. "Почему ты так поздно?" Вчера, в канун Нового года, удалось изловить более двадцати полуношников. Никто не знал, что с ними делать, потому их всех отправили в штаб-квартиру. Взяв в руки уличные ботинки, Сюань Цзы вышел из кабинета, не касаясь ногами земли. Клетку поставили в саду, но они так громко кричали, что у меня до сих пор шумит в ушах. Я предложил ребятам вложиться в строительство специализированного зоопарка, сдать туда всю экзотику и таким образом зарабатывать. С этими словами он вернулся в кабинет, налил полбутылки диетической колы в стакан и отдал его Шэнлинь Юаню. Когда его величество впервые купил диетическую колу, Сюаньзы решил, что у него закружилась голова, и он попросту перепутал этикетки. Сюэнь-Зы потратил много времени на то, чтобы объяснить Шэн Линь-Юаню историю развития подсластителей. Шэн Линь-Юань молча выслушал его и, наконец, спросил. «Но тебе ведь нравится это пить?» «Не совсем. Мне просто все равно», — ответил Сюэнь-Зы. После Сюэньзы заметил, что каждый раз, когда они отправлялись в магазин, Шэн Линьюань подходил к холодильникам и доставал оттуда именно диетическую колу. В величественном словаре его величество не было слов мне нравится и я люблю. Как-то раз он с любопытством изучал какое-то приложение, и когда на экране появилась страница рекомендаций с надписью Вам может понравиться, Сюань Цзы увидел, как Шан Лин Юань нахмурился. Его величество посерьёзнел, осведомился о принципе передачи данных и больше никогда не открывал это приложение. Такой уж он человек. А его симпатиях и антипатиях можно было только догадываться. Например, если открыть бутылку диетической колы, он выпьет чашку, но если открыть бутылку обычной кока-колы, он вероятнее всего, полушутя и заигрывая, вернёт её обратно. Понять всё это можно было лишь молча наблюдая за тем, как его величество вёл себя в обычной жизни, не требуя ответов и доказательств. Всё равно спрашивать его было бесполезно. Он бы ни за что не признался. Цветистые речи были врождённой способностью господина отрицания. Казалось, он задохнётся, если скажет хоть слово правды. Шанлин Юань отлично умел водить людей за нос. Каждый день он обманом заставлял своих жертв заискивать перед ним. К счастью, Сюань Цзы вырос подле него и знал всю подноготную его величество. Шэн Линь Юань никогда в этом не признавался, но каждая крупная перепалка становилась для него тяжелым ударом, приносившим почти физический дискомфорт. Он заметно смягчался и просто молчал, если не хотел ничего говорить или отделывался от расспросов коротким «нет». По крайней мере, дома он предпочитал не лгать. Стоило Сюаньзы услышать это нет, и он сразу всё понял, поспешно сменив тему. Однако весь оставшийся вечер его величество больше не возвращался в кабинет, а на следующий день его потащили гулять с собакой. На улице стояли сильные холода, выл морозный северо-западный ветер. Кому понравилось в такую погоду бродить туда-сюда? Шэн Линь Юань не мог этого понять. Но Сюань Цзы сказал, что никогда раньше не выгуливал собак и не испытывал радости быть владельцем домашнего животного, характерной для большинства представителей мелкой городской буржуазии. Шэн Линь Юань не разделял его идеи о том, что если ты в жизни чего-то не пробовал, надо обязательно попробовать». Люди ведь не стремились попробовать дерьмо, хотя собачьего дерьма в этих прогулках было предостаточно. К счастью, терпение его величества по отношению к Сюаньцзы было почти безграничным. Они вернулись домой лишь тогда, когда холодный ветер остудил перья Джу Цюэ, украшавшие его длинные волосы. Но не успели они переступить порог, как позвонили из центрального диспетчерского пункта, и Сюань Цзы снова вызвали в управление. Сюань Цзы вложил поводок в руку его величества и пообещал, «Когда вернусь, составлю тебе компанию и помогу с восстановлением книги шаманов Дун Чуаня. Тебе не кажется, что мои красные рукава добавят шарма в любое занятие, даже в реставрацию древних книг?» «Твои... что?» — растерялся Шэн Линь Юань. Сюань Зы закатал рукав, и на его предплечье вспыхнули и тут же исчезли огненные перья. «Красные рукава. Видишь, я не вру». А в детстве он устраивал истерики, когда его называли «малыш Хун». «Уйди, бесстыдник! Ты вроде куда-то спешишь», — бросил Шэн Линь Юань, не зная, смеяться ему или плакать. «Твои... что?» — растерялся Шэн Линь Юань. «Дождись меня, ничего не трогай, я помню, на чем ты остановился». Но вместо ответа Шэн Линь Юань внезапно о чем-то задумался и придержал Сюань Цзы. «Кстати, оставь мне альманах тысячи демонов, пока есть время, я восстановлю поврежденные фрагменты». Это можно было считать своеобразным согласием. Сюань Цзы так обрадовался, что едва не лишился рассудка. Оглядевшись вокруг и убедившись, что поблизости никого нет, он склонил голову, вытащил из левого виска клубок пылающих, золотистых нитей и, перебросив его Шэн Линь Юаню, поспешно удалился. Оказавшись в чужих руках, альманах тысячи демонов попытался было последовать за хозяином. Конец золотой нити растянулся на добрых полметра, но Шен-Линь-Юань перехватил ее и смотал обратно. Альманах мог лишь беспомощно наблюдать за тем, как его хозяин, чье сердце было необъятным, как небеса, не оглядываясь, побежал на парковку. Брошенный альманах так перепугался, попав в руки древнего демона, что поумерил свое сияние. Он у мёло прикинулся мёртвым и превратился в обычную книгу. Во время празднования Нового года общественный транспорт ходил редко, и колесить по полупустым дорогам было одно удовольствие. На свистивая что-то себе под нос, Сюаньзы остановился на светофоре и опустил стекло, чтобы поболтать с промоутером, раздававшим на улице листовки. «Отдай мне все, что осталось. Я раздам их коллегам. Сейчас Новый год. Лучше иди домой пораньше», — сказал Сюань Цзы и протянул промоутеру сигарету. «Нечего торчать посреди дороги. В эти дни машин хоть и мало, но носятся они быстрее, чем обычно. Движение сейчас куда опаснее». Промоутер хлюпнул носом, взял сигарету, радостно сунул листовки в руки Сюань Цзы и убежал. Паренек вполне мог оказаться студентом колледжа, решившим подработать на зимних каникулах. Кто знает, на скольких работах он трудился. Среди листовок были объявления о продаже домов, о детских обучающих курсах, автошколах и многом другом. Сюань Зы зацепился взглядом за флайер художественного класса, рекламирующий программу на праздничные выходные. На флаере был нарисован чей-то портрет. Стоило Сюаньзы увидеть этот портрет, как в его голове промелькнула мысль: "Кажется, я что-то забыл". В этот момент на светофоре загорелся нужный цвет, и Сюаньзы медленно нажал на педаль газа, но не удержавшись, он ещё раз взглянул на листовку. Что же он забыл? Пока его не было, Шэн Линь Юань отвел дрожащую собаку домой, вымыл руки, убрал со стола книгу шаманов Дун Чуаня и открыл потрепанный альманах «Тысячи демонов». Когда-то этот альманах создал сам Дань Ли, но за три тысячи лет большая часть страниц поистрепалась. Сюэнь Зы собственноручно переписал его и поместил в свой левый глаз. Он использовал альманах вместе с камнем нирваны, так как боялся, что после очередной чистки памяти все его знания исчезнут без следа, и он превратится в беспомощного идиота. Сюань Цзы обновлял записи, опираясь на опыт каждой прожитой жизни, но все они включали в себя лишь описания малочисленных видов, оставшихся после запечатывания Чи Юань. В нынешние времена этого было недостаточно. И пусть этого было мало, но можно было увидеть, чем он занимался все эти годы. Шен Линь Юань постепенно восстанавливал поврежденные страницы, одновременно изучая оставленные Сюэнь Цзы заметки. Стиль письма, которым пользовался Сюэнь Цзы, со временем менялся, как и его почерк. Поначалу он делал записи в спешке. Его почерк напоминал почерк умирающего старика, с трудом державшего кисть. Даже оставленные им комментарии были короткими и обстоятельными. Если что-то можно было сократить, он сокращал. Но за несколько последних десятилетий Сюань Цзы, вероятно, привык к повторению цикла с камнем Нирваны и дальнейшие записи делал намного спокойнее». В какой-то период времени он явно страдал от безделия, его почерк стал четче, на страницах появились иллюстрации. Одна из таких иллюстраций изображала муравья-сердцееда, с которым Сюань Цзы повстречался в мире людей. Насекомое было точь-в-точь точь как настоящее — Каждый штрих был выполнен с особой точностью, вот только описание было не совсем правильным, и Шэн Линь Юань аккуратно его подправил. С тех пор, как Сюань Цзы научился развлекать себя самостоятельно, его заметки стали куда интереснее. В альманахе появлялось все больше и больше рисунков, от черно-белых набросков до полноценных цветных иллюстраций. По слухам, в глазах клана Крылатых мир отличался от того, каким он был в глазах людей. Крылатые видели все ярче, чем на самом деле, и у Сюань Цзы был к этому особый талант». Он проиллюстрировал весь альманах. Записанное на его страницах больше не ограничивалось одними только демонами. Редкие артефакты, удивительные происшествия, местные красоты всё это тоже вносилось в книгу. Сян Цзы превратил альманах тысячи демонов в путевые заметки о мире. Оглядываясь назад, было заметно, что со временем он научился рисовать полноростовые портреты. Если разложить альманах 1000 демонов на столе и медленно листать страницы, можно было любоваться прекрасными картинами. Похоже, Сюаньзы побывал у многих исторических личностей, некоторые из которых были весьма знамениты в прошлом. Кто-то из них казался случайным прохожим, но много лет спустя обнаруживалось, что этот человек сделал что-то настолько важное, что оказало сильное влияние на историю, и Сюаньзы не мог это не зафиксировать. Среди этих личностей были как верные своему делу люди, так и предатели как добрые, так и злые. Рядом с реалистичными портретами он помещал выдержки из различных редакций учебников истории, а затем записывал свои собственные ощущения от встречи с этими людьми. Как же это называлось? А, точно, эксклюзивное интервью. Эта часть книги не затрагивала демонические явления и не было необходимости что-либо исправлять. Шен Линь Юань медленно листал страницу за страницей, с интересом рассматривая их содержимое. Увидь все это старый доктор-черепаха из отдела реставрации древних книг, и эта находка могла бы осчастливить множество людей. Но все это нарисовал Сяо Цзы, и его величество решил оставить рисунки себе. Он не хотел показывать книгу другим. Наконец Шэн Линь Юань добрался до последнего разворота». На первой странице тянулась вереница людских портретов. Их лица казались такими реалистичными, что если бы можно было вернуться в прошлое и взглянуть на этих людей собственными глазами, узнать их всех не составило бы никакого труда. А на последней странице был лишь грубый набросок человеческой фигуры. Должно быть, это был черновик. От наброска сильно тянуло ауры Сюань Цзы. Он оставил на странице одну из своих огненных нитей. Нить опутала фигуру и завязалась в узел, который невозможно было развязать. Глядя на эту картину, Шен Линь Юань вдруг вспомнил проклятву вечной любви. Опешив, он слегка коснулся рисунка, но альманах не выдал никаких заметок, страница была пуста. Его величество долго изучал набросок, пока не заметил, что на груди человеческой фигуры было написано какое-то слово, но не успел он хорошенько его рассмотреть, как перед глазами вспыхнул огромный огненный шар. Шар молнией влетел в окно и схватил альманах тысячи демонов. Сяньзы нёсся так быстро, что не сумел вовремя затормозить и с размаху влетел в стол. Огромные крылья смели все, что было на столе, а из кармана его пальто высыпалась дюжина рекламных листовок. Шен Линь Юань ошеломленно наблюдал за тем, как Сюань Зы, минуя мебель, врезался в несущую стену, сотрясая весь дом. — Ты что творишь? Я, я вдруг вспомнил, что сегодня мне позарез нужна эта книга! — ухмыльнулся Сюань Зы и поднялся на ноги. Его щеки были красными, будто ему надавали пощечин. «Ты ее дочитал?» Шэн Линь Юань мягко сжал пальцы и, не моргая, посмотрел на Сюань Цзы. «Еще нет». Услышав ответ, Сюань Цзы немедленно вернул альманах тысячи демонов в висок, будто опасаясь, что кто-то может его увидеть. «Вот и хорошо. То есть какая жалость! Сегодня он нужен мне. Я опаздываю. Мне пора бежать». С этими словами он пулей подлетел к Шен Линь-Юаню, схватил его величество за руку, поцеловал ее, вышагнул в окно и унесся прочь. Капли чая, опрокинувшегося на его крылья, испарились, и в воздухе появилась маленькая радуга. Шен Линь-Юань поднял чашку, которую Сюань-Зы сбросил на ковер, и под его ногами заклубился черный туман. Туман собрал чаинки, впитал разлитую воду и вернул на место разбросанные рукописи. Затем настала очередь листовок, выпавших из кармана сюаньзы. Несколько мгновений спустя от беспорядка не осталось и следа. Шэн Линь Юань поднялся с места и пошел на кухню, чтобы вымыть чашку. Но, проходя мимо высокого зеркала, он вдруг остановился. А в зеркале вспыхнул огненный круг, сотканный из тонких сияющих нитей, и на груди отражения появилось слово. Оказывается, на том наброске было написано "Вор". Похоже, когда он в следующий раз откроет альманах тысячи демонов, в книге будет не хватать одной страницы. К счастью, он уже успел на неё посмотреть. Шен Линь Юань рассмеялся и поднял руку, потянувшись за словом в отражении, а схватив, спрятал его в ладони.